Глава двадцать вторая Ночь прошла спокойно, хотя не скажу, что я выспалась. Подскакивая от каждого шороха, сложно быть бодрой с утра. И, кажется, не я одна провела бессонную ночь. Женщины и мужчины были хмурыми и уставшими. По крайней мере, на нас никто не напал, и то хорошо. Но находиться постоянно в ожидании — это выматывает. «Синет, помоги!» — выбравшись из повозки, попросила женщину подать котелок, в котором всю ночь вымачивалась шалькары. — Держи, и пойдем хоть отвару хлебнем, да бутерброды твои пожуем. Кашу варить Кахир не разрешил. Не нравится ему это место, хочет быстрее пройти его. — Да, идем. Завтрак прошел в тишине. Даже лесные птицы смолкли. Казалось, мир замер в ожидании. сели на ходу, укладывая свой скарб в телеге. И через тридцать минут мы уже тронулись. Девчонки в этот раз к нам в повозку не залезли. Скорее всего, в столь напряженное время родители их оставили рядом с собой. Лиам быстро заскочил к нам, сказал, что дядька Кахир поставил его вместе с Силаном охранять правую сторону обоза, схватил бутерброд и убежал. Феликс остался рядом со мной, но и он казался напряженным и периодически вскакивал на лапы и принюхивался. — Сенет, научи меня вот этому узору. Чтобы хоть как-то отвлечься, я обратилась к женщине, которая вывязывала орнамент на будущем свитере. — Смотри, эту петлю скидываешь аккуратно, эту затягивай. До самого вечера мы не останавливались. Обед прошел быстро, на ходу и в сухомятку. Но никто не роптал. Все понимали и старались не мешать мужчинам охранять наш обоз. Высокие деревья и непролазные кусты скрывали за собой возможных преследователей. Часть мужчин периодически исчезала, осматривая ближайшую округу, и возвращалась угрюмыми и недовольными. Наконец повозки выехали из леса, и по команде Кахира принялись разворачиваться, собираясь встать на привал. Для ночной стоянки место выбрали удачно. Высоко, ровно и лес не слишком далеко. Правда, воду мужчинам теперь приходилось носить из дальнего ручья на самом краю темного леса. Выбравшись из повозки, я первым делом потянулась, тело затекло и по ногам пробежало неприятное покалывание. Замерев, я осмотрелась. Мы остановились в ста шагах от края леса, на небольшой возвышенности, но дальше простиралась долина, полого спускающаяся к виднеющимся низкорослым кустарникам и высоким деревьям. Весь день дорога петляла по темному густому лесу, и спуск совершенно не ощущался. «Сенет, я пошла к костру», — предупредила женщина. Мужчины подстрелили трех зайцев, на нашу толпу совсем немного, поэтому лучше мелко порубить тушку и сварить кашу. «Я сейчас тоже подойду». — ответила женщина, укладывая мешки для спального места. — Где же ты? Что случилось? С этими мыслями я шла к походной кухне, где женщины уже вовсю хозяйничали у костра. Дети словно воробушки примостились на поваленном бревне, его притянули мужчины для дров, и с нетерпением поглядывали на котел, в котором скворчало жарившееся мясо. После длинного и утомительного дня без отдыха и полноценного питания запах готовящегося мяса был мучительным. — Нужна помощь? На мой вопрос, как всегда, ответила Мэрин. — Нет, Квинн, у костра сейчас не протолкнешься. Видишь, сколько желающих. — Хорошо. Кивнула и застыла, не зная, чем себя занять. Шаль сушилась. Без дополнительного нагревания жидкости она получилась бледно-зеленого цвета. Но это все же лучше, чем грязный серый В любом случае, Кара осталась довольной, как и остальные. Дэрин и Брайан сразу после обеда прибежали, хвастаясь высохшими платками. Их счастью не было предела. Накинув на плечики обновки, они, важно, прошествовали вдоль повозок. Мэйв и остальные девчонки поглядывали на них завистью. Им еще предстояло дождаться, когда их вещи высохнут. «Вязать темно. бумагу делать? Так не дадут же». Лиам захватил ее изготовление в свои руки, а желающих поучаствовать было предостаточно. Многие мальчишки хотели приобщиться к этому тайному делу. Я вообще удивляюсь, как туда Мэйв пробилась. Задумавшись, я не сразу заметила замершего рядом со мной Кахира, который тяжелым взглядом смотрел в сторону темного леса. — Следов чужого присутствия не обнаружили? — спросила тихо, но мужчина все равно вздрогнул. — Нет. И Анрею пора бы появиться. — Надеюсь, с ним все в порядке. — Кахир, нам долго еще до места. Может, здесь, на опушке подождем Анрея? — Вот тот лес. Там есть ровные поляны. По долине два дня пути. Еще половина дня по лесу. Анрей сказал его не ждать. Времени осталось немного, нам нужно успеть построить дом. Понятно, вздохнула. Завтра утром, значит, снова в путь? Да, не стоит тут задерживаться. Это земли рега дуйбня а он не любит чужаков. Тогда лучше поспешить. Идем к костру, надо поесть. Ужин снова прошел в гнетущей тишине. Все быстро поели. И если взрослые занялись обустройством стоянки, то детки все так же сидели на бревне и испуганными глазенками следили за родителями. Их вид очень меня нервировал, и я решила отвлечь мелочь. — А давайте я расскажу вам волшебную историю. Начала я. Дейрен, услышав мои слова, рванула к костру, подхватив за руку Брайан и, плюхнувшись на свободное место, замерла в ожидании. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков и прозрачное, как чистое стекло, но зато и глубоко там. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, точь, как у нас птицы. Спустя тридцать-пятнадцать минут перевела дыхание, выпила отвар и, оглядев восторженные мордахи, продолжила. Невидимая русалочка улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плавающим в небе. Когда я закончила сказку о русалочке, было уже совсем темно. Двое самых маленьких не дождались ее окончания и уснули. Их родители с благодарными улыбками подхватили ребятню и унесли на свои спальные места. самые стойкие Открыв рот, внимательно слушали, иногда переспрашивали в непонятных для них местах. Взрослые тоже подтянулись ближе к костру, пили травяной чай и слушали. Только самые нежные и чувствительные дамы к концу повествования украдкой вытирали глаза и вздыхали. «Спасибо!» — сжав ладонь, поблагодарила Мэрин. Следом за ней подошла Энис и тоже благодарно кивнула, утягивая за собой ребенка. «Ты так хорошо рассказываешь! Откуда знаешь такую историю?» Синет оказалась из числа чувствительных дам, но не скрывала свои эмоции и громко всхлипывала. — Не помню. Возможно, отец рассказывал. У нас часто были гости. Пожала плечами, украткой взглянув сначала на Синет, чтобы убедиться, что такое объяснение ее удовлетворило. А следом на травницу. Она тоже слушала сказку и теперь сидела у костра с умиротворенным лицом. Когда все разбрелись по своим местам, я присела рядом и ненадолго прикрыла глаза. Вроде бы удалось отвлечь людей от тяжелых дум но само успокоиться не получилось. Когда думаю о муже, мое сердце начинает бешено колотиться. Дыхание перехватывает, а грудь сжимает, будто в тиски. Все будет с ним? Хорошо, — пробормотала кара. — Только об этом и прошу, богов, — еле слышно ответила я. Утро наступило неожиданно рано. Я долго не могла уснуть, но старалась не ворочаться, чтобы не разбудить синит. Мы все устали. Дорога еще не закончилась, а что нас ждет в конце пути, еще неизвестно. Мужчины еще вчера вечером вытащили из селков несколько зайцев, и стоило мне выбраться из повозки, как аромат печеного с душистыми травами мяса сбил меня с ног. Доброе утро, Куин! Разом поприветствовали меня женщины всего септа. От неожиданности я растерялась и просто кивнула, оглядываясь в поисках кары Только она сможет мне объяснить столь резкую перемену. Но на этом странности, к сожалению, не закончились. Одна из дам, что до сих пор лишь односложно отвечала на мои вопросы, вдруг заговорила. «Квин, возьми отвар. Я немного меду туда добавила, чтобы вкуснее было. И скоро будет готово мясо. Кахир сказал, что остановки на обед делать не будем». «Спасибо?» Поблагодарив женщину и забрав кружку, я устремилась к травнице, которую увидела, сидящей на том же месте, что и вечером. Ка скажи, что происходит?» прошипела, уставившись на старушку. — Ахм! — закашлялась она, пытаясь держать смех, и спустя минуту продолжила. — Тебя приняли за Филлида. — Кого? Это что за зверь такой? — с недоумением переспросила. — Филлиды — очень важные люди. Это странствующие сказители. Они повествуют о подвигах и неудачах королей прошлого, слагают новые песни. И они легко могли покупить любого, от простого человека до рего. Все — и женщины, и мужчины, и слуги, и короли — опасаются филидов. «Здрасте, приехали. Мне еще этого не хватало для полного счастья. Теперь меня боятся?» — буркнула недовольно, устаившись на отвар, как будто он был в чем-то виноват. «Глупая!» — рассердилась травница, шлепнув меня по колену. «Филиды — хранители памяти. К ним приходят за советами. Они неприкосновенные» тоже не лучше. Что я могу посоветовать? Сама здесь меньше месяца возразила я. Ладно, чего уж теперь? Что сделано, то сделано. Боги ведают больше нас. Кара опять проговорила свою любимую фразу. Ешь, кахер волком смотрит, поторапливает. Два дня подоления пролетели незаметно. Мы ели заранее приготовленную еду, не останавливаясь на дневной привал. И с каждым шагом, приближаясь к лесу, где мы построим наш будущий дом, У людей будто открывалось второе дыхание, подстегивающее их двигаться дальше. Всем не терпелось закончить этот путь, который длился уже три недели. Лето подходит к середине, и женщины высчитывают, что все-таки успеет вызреть, если посадить сейчас. А я все чаще оглядывалась в надежде увидеть двух всадников, спешащих к нам. Но муж и Колумб так и не появлялись на горизонте. Зато ощущение преследования прекратилось, и это радует. В лес въехать не удалось. Холм, по которому мы передвигались, плавно спускался в низину, прямо к реке. И теперь нашему взгляду открылось, что многие деревья оказались подтоплены. «Кахир!» — спросил у замершего возле воды мужчины. «Зима была снежная, весна дождливая», — тихо произнес он. «Квинн, там нет сухих мест». Я был здесь и знаю, что дальше, вглубь леса, идет снижение. И что делать? Ждем Анрея? Думать о возвращении в Туат мне совсем не хотелось. Оставаться здесь, на чужих землях, опасно. Анрей сказал, произнес Кахир и, помолчав, продолжил. Если его не будет больше трех дней, ты забираешь Септ. Это твои люди. Они пошли за Анреем, он твой муж, а значит, пойдут за тобой.